Кипр. Кипр — царство кошек, которых здесь так много, что, кажется, Бог первыми придумал их. Придумал, залюбовался и сотворил для них целый остров. Живите, царствуйте, здесь всё ваше. Мастью кипрские кошки в лето. Рыжие, палевые, нежно-персиковые и даже абрикосовые. Я видела одну, которая сливалась с карминной стеной. И если бы не бирюзовые глаза, вряд ли кто-нибудь бы её заметил и видела другую, цвета хриплого пустынного песка, сероглазую, гибкую, невообразимо прекрасную. Она возникла мгновенно, как только я уселась на скамейке, пристроилась рядом, глядя сукоризной, словно ждала со вчерашнего утра. Пришлось виновата оправдываться — Задержалась, да, шлялась, куда ноги несли, где только не побывала и с кем только не говорила. На краю берега постояла, в парк заглянула, с котами перемикивалась, в забегаловке, пока вино пила, пыталась затеять с пеликаном разговор, но ему было не до меня. Облака еще пересчитывала. Так посмотреть, их было восемь, а не так семь. Кошка слушалась нисходительно, не перебивала. Приободрённой её молчанием, я рассказала о себе всякое такое, о чём не догадывалась до той поры, пока не осталась с морем наедине. Что чем старше становлюсь, тем меньше пространства стараюсь занимать. Мне всё кажется, что если ещё немного подвинуться, можно выкроить место кому-то несомненно важному, который сделает много больше, чем я. Что стираю отовсюду следы своего пребывания, для гиды я, Наверное, самый любимый постоялец. Убираться в гостиничном номере после меня не надо. Я наловчилась даже мусор с собой выносить. Из меня, наверное, получился бы неуловимый преступник. Смеюсь я. Кошка пожимает плечами. Из тебя такой же преступник, как из меня сторожевая собака. Вздыхаем. Сидели долго. Любовались янтарной дорожкой уходящего солнца на водной глади. Море менялось, разливало по подножью неба бережное золото, подкрашивало стальным опушку облаков, просеивало сквозь сито крупицы робкого, гаснущего света, гладило узкую ладонь берега пенной бахромой волн. Мне кажется, достаточно просто побыть рядом, чтобы прочувствовать море. Оно ведь не любит прикосновений, и вынашивает одиночество, словно единственный способ своего существования. Тебе так не кажется? Кошка не возражала. Сидели до допоздна, до последнего проблеска, заката, дышали покоем. Ушли в разные стороны. Утро снова встретила на берегу. Наблюдала, как море играет в нарды, с костяным стуком выкатывая на берег разноцветную гальку. Мои старшие говорили, видеть и воспринимать красоту одно качество души, а не уставать благодарить совсем иное. Не устаю, благодарю.